Виноградник, оградив твой Боже, не сомкнув на час очей, Я старожка, но и сторож тоже, Ночь я, Господи, Твоих ночей. Ива, Нива, старый сад обильный, пусть весну им не затмить трудом, И смоковница. Гранит могильный, отверзающий плодом. Веют ветви ароматом блага, Но не скажешь, сторож, отзовись. Мимо губ непогубимой влагой Глубь твоя бежит по жилам высь. С каждым Бог говорит Прежде чем сотворит, а из тьмы выводя, где-то рядом молчит. Но эти слова, прежде слова ⁇ Будь ⁇ эти ненасные смыслы ⁇ Суть ⁇ Выйди из замысла, ты ступай до предела стремления, тоски за край одеяние мне дай. Пламенем стой за вещами, сгорай, Чтобы ширилась тень всякой сущности. Знай, я в тени их незрим обнаружусь. Все случится с тобой, совершенство и ужас. Нужно только идти. А чувства все тут они. Помни, со мною не разлучайся, близок тот край, что жизнью зовут они. Узнаешь откуда-нибудь грозный час, а ты не отчайся.